Глава шестая. Кишинев. В Кишиневе Пушкин поселился со своим Никитой в небольшом домике в три окошка. Вокруг домика росли акации, под окнами на грядках цветы. «Теперь я один в пустынной для меня Молдавии», — писал он брату 24 сентября 1820 года, значит, на третий день по приезде в Кишинев. В письме, однако, упоминает он о Михаиле Орлове, с которым он познакомился в Петербурге. Поэт знал его как Арзамасса, но он не знал, что этот самый Орлов, бывший тогда в Кишиневе командиром 16-й дивизии, один из вождей Союза благоденствия. Он не знал этого, а это было важно, потому что благодаря знакомству с Орловым у Пушкина завязались отношения и с другими заговорщиками. Так он познакомился и с майором Раевским, первым декабристом. В эти же дни познакомился он с братом Орлова, Федором Федоровичем, бритером Кутилой, участником Отечественной войны, потерявшим ногу в одном из сражений. Федор Орлов не был членом Союза благоденствия, и братья смотрели на него как на человека легкомысленного. Впоследствии, замышляя русский пелам, Пушкин хотел сделать его героем этого приключенческого романа. Раевский Владимир Федосеевич, 1795-1872 годы, поэт, майор 32-го егерского полка, один из вождей Бессарабской ячейки Союза Благоденствия. Орлов Федор Федорович, 1792-1835 годы, известный игрок и кутила, масон отставной полковник лейб-гвардии Уланского полка. «Русский пилам» — условное обозначение первой главы нескольких планов, не самим Пушкиным Большого романа, над которым он работал в 1834-1835 годах. Здесь, в Кишиневе, вскоре после приезда у Пушкина случилась с этим Федором Орловым трагикомическая история. Дело было в ресторане какого-то Гольды, где Пушкин был в обществе Орлова, полковника Алексеева и Липранди. В ресторане какого-то Гольды Чулков не точен. Гольда. Была содержательницей гостиницы и бильярдной в Кишиневе. Алексеев Алексей Петрович, областной почтмейстер в Кишиневе, участник Отечественной войны, отставной полковник. Лепрандий Иван Петрович, 1790-1880 годы, участник Отечественной войны, отставной полковник с 1822 года, историк. Оставил воспоминания о Пушкине, послужил прототипом Сильвио в пушкинском выстреле. Орлов с Алексеевым играли на бильярде, пили сначала «Портер», а потом «Жонку» все четверо. «Портер» — сорт крепкого и горьковатого черного вина «Жонка», Напиток, приготовляемый из рома или коньяка, пережигаемого с сахаром. Охмелевший Пушкин стал мешать игрокам, а когда они обозвали его школьником, немедленно спутал им шары и вызвал обоих на поединок. В десять часов утра противники должны были встретиться. Но многоопытный Лепранди сумел уладить недоразумение, и поединок не состоялся к общему удовольствию. Это было, кажется, первое из многочисленных кишиневских приключений Пушкина. В 20-х годах прошлого века Кишинев не был похож на прочие российские города, здесь все было неожиданно и своеобразно, по-русски говорили одни только солдаты. Население состояло из румын, греков, евреев, турок, украинцев, болгар, итальянцев, В кофейнях сидели восточные люди в фесках и челмах. По узким и кривым улицам разъезжали боярские рыдваны и крестьянские каруцы, запряженные цугом. Феска — мужская шапочка из красного фетра или шерсти в форме усеченного конуса, обычно с кисточкой по названию города Фес. Коруци, правильнее коруца, низкая плетеная тележка, которая обычно запрягалась шестью или восемью лошадьми. Цук, запряжка лошадей гуськом. Изредка можно было увидеть венскую коляску, в которой сидел русский генерал. Греко-румынская аристократия, имевшая претензии на европеизм, говорила на дурном французском языке и старалась придерживаться парижских мод, но это не удавалось, и бородатые молдаване по привычке поджимали ноги на своих топчинах, а дамы, надев европейские туалеты, кутались в свои пестрые шали. Стол был восточный, цыгане-повара приготовляли плацинды и каймаки. Гостей угощали шербетом. Плацинда — рот пирожков с различным наполнителем, каймак — густые сливки, снятые с топленого молока. Пушкин любил шум и толпу. За отсутствием таких салонов, какие он посещал в Петербурге, пришлось ужинать, играть в карты и танцевать у молдаван. Это было не очень забавно, и Пушкин развлекался легкими романами и сомнительными авантюрами с кишиневскими дамами. Эллигическое раскаяние в порочных заблуждениях «минутной молодости. В котором Пушкин признавался самому себе ночью на палубе брига, подъезжая к Гурзуфу, как будто прошло бесследно. Минутная молодость, строка из элегии погасла дневное светило. 1820 год. Кишиневская жизнь поэта была полна таких увлечений и приключений, что петербургские его грехи казались теперь детской шалостью. Тогда Пушкин весело кутил с гусарами, не очень задумываясь. Теперь у Пушкина был уже какой-то душевный опыт, который обязывал его ко многому. Он узнал какое-то счастье в целомудренной тишине, и, несмотря на это, он снова предался всем своим страстям, но теперь эти страсти не были такими ребяческими, как в дни его дружбы с Каверином. Недаром он зачитывался Чайльд-Гарольдом Байрона. Пушкин был разочарован. Он был недоволен жизнью, которая сложилась, как ему тогда казалось, нелепо и безобразно. Почему он, поэт, не может располагать своим дарованием, своими силами, своей волю? Почему он должен жить там, где ему предуказано петербургскую властью? Почему он связан каким-то смешным обещанием Карамзину не писать против правительства по крайней мере два года? Не ясно ли, что Пушкину надлежит быть в центре страны, следить за движением политической и литературной жизни, видеть всех примечательных людей, восхищаться прелестными хозяйками столичных салонов и пленять сердца? а ему приходится сидеть в ничтожном Кишиневе, где-то на окраине государства, и даже иногда брать из канцелярии Инзова какие-то старые законодательные акты Бессарабии, написанные по-французски, и переводить их на русский язык. На это, правда, приходится страдать очень мало времени, добрейший генерал Инзов его не торопит, но и это малое обязательство кажется Пушкину ненужным и смешным. Пушкин, раздраженный своим пленом, вел образ жизни, обращавший на себя внимание Кишиневского общества и даже многих пугавший. Такова судьба беспокойных и свободолюбивых душ: кутежи Байрона в нью аббатстве, его конфликт с чопорным общественным мнением, его странный брак с мисс Мильбанк. Скандальный развод и добровольное бегство из Старой Англии – все это привело его, в конце концов, к свободному скитанию по чудесным странам, где он мог наслаждаться материальной независимостью, искусством, любовью и даже участвовать в политических событиях, так и в такой мере, как это отвечало вкусам и пристрастиям его капризного ума. Ньюстетское батство Родовой замок Байронов в Шотландии XVII века. Мисс Мильбанк, Милбанк Анна Изабелла или Аннабелла 1792-1860 годы жена Байрона в 1815-1816 годах в браке родилась дочь Ада. Почему же он, Пушкин, лишен всех этих наслаждений? Почему Байрона обожали такие дамы, как Каролина Лем, герцогиня Оксфордская, графиня Тереза Гвичоли, а ему, Пушкину, приходится пребывать в обществе раскрашенных кишиневских... Куконец, из коих самая прелестная Пульхерия Егоровна Варфоломей была до странности похожа на куклу ко всему равнодушную и поддерживала разговор со своими поклонниками только двумя фразами «А кель ву-эте?» или М -м, «Кеса кей ву-бадине?» Лем Каролина 1785–1828 годы леди Мельбурн, возлюбленная Байрона, описала свой роман с ним в произведении Гленарван, вышедшем анонимно. Герцогиня Оксфордская Скотт Джейн Элизабет графиня в ее поместье в местечке Эйвуд. Байрон гостил осенью 1812 года. Гвиччоли, правильнее Гвиччиоли Тереза, 1800 1873 года, урожденная графиня Гамба, в 1820 году разошлась с мужем графом Гвиччоли и связала судьбу с Байроном. Куконица аристократка, боярыня в Бессарабии, Варфоломей Пульхерия Егоровна, 1802-1868 годы, дочь Егора Кирилловича, Варфоломея, 1764-1842 годы, член Бессарабского Верховного Совета, владельца больших имений в Бессарабии. Ах кельву-эте, Французская «Ах, каким вы были!» «Ке секе ву болине? А если вы шутите?» Но Пушкин все-таки волочился за бессарабскими дамами и девицами. Впрочем, ни одна из них не увлекла сердце поэта по-настоящему ни Мариола Замфераки, ни Аника Сандулаки, ни многие другие, с которыми были у поэта небезразличные отношения. По крайней мере, в донжуанский список, кроме Пульхерии, из кишиневских своих возлюбленных, Пушкин включил только одно имя. Это имя загадочной гречанки Калипсо Полихрони. Они писал Пушкин Вяземскому, обещая познакомить его с гречанкою, которая целовалась с Байроном. Замфираки или Ралли Мариола около 1801-го, около 1830 -го. дочь Захара Замфераки ралли, бессарабского помещика, члена областного Верховного Суда. Сандулаки Аника, кишеневская приятельница Пушкина, отличалась необыкновенной смуглостью, что особенно восхищало поэта. Полихрони Калипсо 1804-1827 годы, гречанка, бежавшая с матерью из Константинополя в Одессу, кишеневская знакомая Пушкина, ей посвящено стихотворение Гречанки. 1822 год. Рассказывали, будто бы это странное Калипсо встретилась с певцом Чайльд Гарольдом в Константинополе и очаровала его. Она была маленькая, некрасивая, с огромным носом. Но из-под черных ее кудрей сверкали чудесные глаза, полные огня и страсти. Вероятно, ей Пушкин посвятил стихи гречанке. Ты рождена воспламенять воображение поэтов. По признанию Пушкина, она его пленила восточной странностью речей, блистанием зеркальных очей и этой ножкою нескромной. Она пела греческие и турецкие романсы немного в нос, таинственно, как будто колдуя. Пушкин думал, что она рождена для неги томной, для упоения страстей, но он ошибся. Ее судьба была иная. Она покинула Россию и, переодевшись послушником, долго жила в древнем монастыре у подножия Карпат. Она строго несла аскетические подвиги, и только после ее смерти монахи узнали, что она женщина.